Впереди было тихо, только на территории завода продолжала гулко и размеренно бухать. Молот там работал, что ли? Орк слава жизни замолчал, и Геральту предоставилась возможность подумать, как всегда на ходу, потому что ведьмакам свойственно уплотнять время. Итак, кто же может оставлять такие следы и чинить такие разрушения? Кто или что? Несомненно, это машина. И столь же несомненно, это специализированная машина. Причем не транспортная. Во всяком случае, по основной специализации. «Эй!» – обратился к таксисту «Ведьмак». «А что это за завод у нас за спинами, а? Ты не знаешь?» «Харьковский тракторный. ХТЗ толпишь Его уж лет сто не трогают. Дурной это место. А там дальше завод Малышева». Но завод Малышева Геральта сейчас интересовал мало. Иное дело ХТЗ». «Лет сто, говоришь?» Задумчиво переспросил ведьмак. «Ну, может, больше. При технике Бексанти туда снаряжали досмотровую группу, я помню, я их возил. Но что-то у них не заладилось, полгруппы положили, образцов не добыли, а к линиям так и не добрались». «Дикие машины на завод наведываются?» продолжал допытываться ведьмак. «А то как же, ночами в основном. Возят или вывозят? Откуда мне знать?» Орк сердито передернул плечами. «Что я, гаишник-следопыт, что ли?» «Ты ведь шофер. Тебе ли не понять, порожняк с завода выезжает или груженые?» Орк помялся. Потом неохотно ответил. Да не присматривался я. «Вроде всяко бывает, когда груженые уходят, а когда и порожняк. А в грохоте перерывы бывают или так и грохочут все сто лет без продуху?» Таксист снова задумался. «Нет». Протянул он почти без сомнения. Тут не шибко грохочет, но совсем уж мертвой тишины я тоже не припомню. Что-то там шевелится все время за забором, маневрирует. Тем временем они миновали первый замкнутый дворик. Просека тянулась дальше. Через пролом в дырчатом бетонном заборчике ростом с человека слева пролом был аккуратным, почти ровным, зато справа на заросшей жиденькой травкой газон рухнуло несколько лишних секций, а столбики сильно накренились и торчали из земли, словно гнилые зубы. Просека тянулась вперед через внутриквартальную улочку в соседний двор. Тут неведомая машина свалила по пути лишь несколько толстых деревьев, свалила и протащила до угла неповрежденного двухэтажного домика. Во дворе чудище проутюжило загородку с какими-то ящиками, от которых ныне сохранились лишь щепы, и водяную колонку. Из обнажившейся трубы Вовсю хлистал веселый двухметровый фонтан. — Дело протянул орк. — Слушай, ведьмак, ты с чудовищами дела имеешь. Скажи, что это? — Не знаю, — честно ответил Геральт, — что-то могучее и опасное. — Не знаешь? — Слушай, а ты точно ведьмак? — Точно, — угрюмо заверил Геральт. Квартал был тоже явно необитаемым. С одной стороны, это хорошо, никто не пострадал пока, Но с другой... Если Геральт надеялся получить работу, в необитаемом квартале он ее точно не получит, приди сюда хоть дивизии бешеных самоходок. Обнадеживало только одно – воспоминание о запруженном автотранспортом проспекте в 20 минутах отсюда. Как только жизни и благополучию обывателя-киевлянина возникает хоть малейшая угроза, ведьмакам работа находится поразительно быстро. Орг-таксист – Не выпуская из рук свой дурацкий револьверчик, упрямо крался за Геральтом и не думал отставать или отступать. Геральт на него не глядел, просто чувствовал за спиной живое присутствие. Гораздо больше ведьмака занимали ближайшие окрестности. Следы на асфальте и земле, увечья зданий, оград и фонарных столбов, удушливые клубы поднятой пыли и едва заметный запах высококачественной смазки. Геральт ожидал нападения с минуты на минуту. Чудовище не станет бездумно шастать по порожним дворам. Ему, как и всякому чудовищу, нужны жертвы, нужны живые. В силу своей профессии геральд хорошо разбирался в чудовищах, даже в доселе невиданных, потому что все чудовища во многом схожи. «Шах, ну что-то!» — ругнулся орк, споткнувшись о торчащий из земли металлический пруд. «Долго нам еще красться? А, ведьмак!» Геральт не ответил. Он пружинисто шел вперед, прижимаясь к стенам зданий и заборам, избегая открытых пространств. Мало ли какая гадость может заметить их с крыши или дерева, заметить и сигануть. Ищи потом священие осторожного ведьмака и опрометчивого таксиста.